Глава 12. Я подозреваемый. «Господин капитан», — обратился ума к одному из офицеров, — «в связи с тем, что подозреваемый не достиг совершеннолетия, интересы малого с этого момента буду представлять я». «Как вам будет угодно, господин полковник», — учтиво ответил ему офицер и пригласил нас проследовать за ним. Мы подошли к глайдеру сотрудников безопасности и уселись внутрь. «Сейчас мы проедем к месту, где готовилось преступление. Не переживайте, тут совсем рядом», — пояснил ситуацию капитан, и мы тронулись. «Действительно, проще было пройти пешком. Весь наш путь занял пару минут». «Вот дом, в котором скрывались подозреваемые. Они хранили тут оружие и взрывчатку», — вновь заговорил офицер. «Пройдемте внутрь». Это была городская усадьба с домом, садом и несколькими постройками. Мы прошли через Большой сад. Было заметно, что за ним тщательно ухаживают. Все деревья и кустарники были аккуратно подстрижены, трава автоматически орошалась из капельных установок, а беседка была увита декоративным плющом. Сам дом оказался большим. Два этажа возвышались над поверхностью, и, как выяснилось потом, еще один уровень был под поверхностью. Внизу располагалось около десятка различных хозяйственных и бытовых помещений, включая небольшую техническую мастерскую. В гараже под домом стоял небольшой, но очень мощный спортивный глайдер. Была еще какая-то техника, но я не успел все рассмотреть. Капитан прошел вместе с нами в дом и предложил нам разместиться за длинным столом в гостиной. В соответствии с данными поселкового реестра учета жилых и нежилых помещений, данное здание принадлежит господам Куиму и Агалу, а также, как я понимаю, их воспитаннику Малому. Согласно имперскому уложению о проведении следственных мероприятий на территории империи, мы обязаны провести опрос а в случае оперативной необходимости и задержания всех лиц, прямо либо косвенно принимавших участие в преступлении против граждан империи», начал объяснять капитан. «В результате оперативных мероприятий было установлено место, где находились предполагаемые преступники до момента совершения покушения на руководство Вензура. Теперь нам необходимо опросить владельцев данного здания. «В связи с отсутствием на данный момент в Вензуре половозрелых владельцев этого недвижимого имущества, мы вынуждены опросить тебя, малой». Капитан перевел дух после своей длинной речи, отпил воды из стакана и продолжил. «Малой, что ты можешь нам рассказать об этом преступном инциденте?» «Я, конечно, догадался, что меня подозревают в организации покушения. Что же я такого натворил?» Мне нечего было ответить. «Простите, господин капитан», — решил я уточнить. «Но я не понял вас. Что я сделал-то не так?» Офицер только набрал воздуха и приготовился мне ответить, как его перебил громогласный смех. Ума хохотал так, что звенела не только посуда в шкафчиках, но и огромная люстра начала качаться и подрагивать, грозя упасть прямо нам на голову. Мы с недоумением уставились на нашего гиганта. Ума несколько минут пытался успокоиться и, наконец, обратился к офицерам службы безопасности. «Вы уж меня простите», — начал глава поселения Ума. «Но все это можно было считать чьим-то розыгрышем, если бы не история, которая нас сюда привела». Так вот, данный дом зарегистрирован на господ Агала и Куима, а также находящегося здесь Малова, всего несколько дней назад. Дом и все, что здесь есть, вручены вышеназванным господам в качестве дара от благодарных жителей Вензура за предупреждение о грозящих бедах. Они предупредили нас о нападении на поселение «Крыс-мутантов». Как вы уже знаете, в результате нападения на поселок мы потеряли полторы тысячи разумных. Что касается Малова, он впервые посещает этот дом. Господа же Куим и Агал вообще не знают, что у них теперь есть такая собственность, потому что протокол о вручении дома в качестве дара был оформлен в их отсутствии. «Да-да», — я поспешил согласиться со словами главы, Я и не знал, что этот дом наш, и первый раз тут нахожусь. Проживаю я сейчас в комнате дочери господина Ума в баре, откуда вы нас сюда привезли. И кто тут жил раньше, я не знаю». Некоторое время офицеры обдумывали услышанное, посовещались немного, и, наконец, все тот же офицер проговорил. «Господин Ума Риф, вы готовы под протокол подтвердить все сказанные вами слова?» Ума встал, выпрямился и, глядя в глаза капитана, отчеканил. «Я, полковник запаса вооруженных сил Империи, полковник Умариф, под протокол подтверждаю все, что я сейчас сказал старшему следователю службы безопасности Империи, капитану Деклу». Затем он вернулся в кресло и продолжил уже нормальным голосом. «Надеюсь, на этом мы здесь закончили, господа». Ведь всем нам предельно ясно, что преступники имели электронный ключ доступа к этому дому. что время как господа Агал, Куим и Малой, тут совершенно ни при чем. Ведь так? Капитан несколько секунд помолчал и, наконец, ответил ума. «Господин полковник, на данном этапе следственных действий и у службы безопасности больше нет никаких вопросов к вышеназванным господам». «Кстати...» Мы услышали, наконец, голос второго присутствующего офицера службы безопасности. «Вас оставить тут, дома, или отвезти обратно в бар?» Ума посмотрел на меня, но мне нечего было ему сказать. Тогда наш гигант ответил следователям. «Ребята, вы езжаете и продолжаете искать этих уродов. Я хоть малышу покажу его дом, а потом мы пешком до бара дойдем». Офицеры вежливо попрощались с нами. Капитан даже принес свои извинения за вынужденное задержание. Они уселись в свой глайдер и умчались прочь. Мы немного посидели молча, потом гигант вздохнул и, пристально глядя на меня, произнес: «Ты прости их, малой. Они не придираются к тебе, к твоим старикам. Просто у них служба такая. Требует всех подозревать и проверять». «Надеюсь, что мои былые заслуги перед Империей не забыты и будут учтены при рассмотрении дела». «Дядя Ума, да не переживайте вы так. Я понимаю, ошиблись люди. Всякое бывает. Я на них ни зла, ни обида не держу. Вы правильно сказали. Служба у них такая. Пусть продолжают искать этих негодяев». «Пусть продолжают», — задумчиво повторил Ума. Затем перевел взгляд на меня и произнес. — Малой, а ведь я совсем забыл, что тебя ждет практика в мастерской. — Кстати, мастер Лира тебе интересовался. Видно уж, очень ты ему понравился. Обычно он, старый Хорш, уткнется в свои железяки и людей вовсе не замечает. Давай я по нейросети свяжусь с ним. Вы определите, чем дальше заниматься будете. — Как скажете, дядя Ума, — согласился я. — Мне очень понравилось работать в мастерской. Особенно под руководством старого мастера. Он столько всего знает и так интересно рассказывает. Тогда подожди секундочку, я сейчас. Произнес умы и замер, уставившись в одну точку. Через некоторое время его взгляд приобрел осмысленное выражение, и ума повеселевшим голосом проговорил. Все даже лучше, чем я ожидал, малыш. «Твой наставник, мастер Лер, узнав, что ты находишься в новом доме, предложил свою помощь и готов вместе с нами обследовать это хозяйство. Он перенастроит систему безопасности твоего имущества, и вы вместе проведете диагностику всех технических систем жилища». Умы взял мою руку и провел какие-то манипуляции с моим нейрокомом. «Все, малой, я скинул тебе все коды допуска к дому. Некогда ждать твоих стариков. Лучше разобраться тут совсем, а мастер Лер тебе во всем поможет. Поверь, его квалификации на это с лихвой хватит. Вечером я жду вас в баре. Договорились? Хорошо, дядя Ума. Задача принята и будет исполнена, — шутливо ответил я нашему главе Вензура. Пойдем, малой, проводишь меня до глайдера, там мы и встретим твоего наставника. Пойдемте. — ответил я. — Мы прошли через большой сад и вышли за ворота усадьбы. Ума что-то делал со своим глайдером, причем мне показалось, что он просто тянул время. — Да, забыл тебе сказать, малой, — добавил самый главный человек в поселке. — Если вам тут что-то понадобится, пусть Лир мне сообщит. Мы все вам предоставим. Не беспокойся. «Кредиты сейчас имеются, даже в избытке», — усмехнулся Ума. «Столичные аудиторы вернули на счет Вензура довольно солидные суммы. Так что не переживай, не разоришь наш поселок». Пока мы суммы шутя подсчитывали, смогу ли я разорить всех жителей Вензура, подъехал мастер Лир. «Всем техникам и остальным доброго дня». Так оригинально мастер поздоровался с нами. «Я же тебе, малой, говорил, какие особенные твои мастера, что Рибус, что Лир. Для них мир делится на две части. К первой относятся все те разумные, кто дружит с железяками, а ко второй те, кто ими просто пользуется. вы быть мне скромным главой Вензура и никогда не достигнуть высокого звания техника. Прощайте, господа старые и молодые техники». «Я вас покидаю, а вы оставайтесь тут и копайтесь в своих любимых железяках», — громогласно заявил наш глава, забрался в свой старенький глайдер и дал от нас дёрл. «Добрый день, уважаемый мастер Лир. Наконец-то мне удалось поздороваться со старым любителем умного железа. Рад вас видеть в здравии». «Так, малой, некогда тут разводить политесы! «Давай скидывай мне на нейросеть все коды доступа и перейдем к делу». «Конечно, мастер», — со вздохом ответил я. «Может, сначала обойдем здесь все и посмотрим? А то дядя Умов всучил мне непонятно что, и теперь нам придется со всем этим разбираться». «Тогда вперед, малой! Показывай свое богатство, а я пока прикину, с чего нам начать», — потирая руки, заявил мне мастер. Мы обошли вокруг дома, заглянули во все вспомогательные и технические настройки, и только потом вернулись в основной дом. «Сколько же тут проживало разумных, малой?» — поинтересовался у меня старый мастер, с изумлением подсчитывая количество комнат. «Тут с легкостью могут разместиться все семь наших техников». «Откуда же я могу знать, мастер Лир?» — пробурчал я, осматривая многочисленные помещения. «Ладно, наверху, конечно, интересно, но самое вкусное для нас, техников, скрыто обычно в самом низу. Пойдем, малой, узнаем, где сердце этого дома и его внутренности», — заявил мастер и бодренько зашагал по широкой лестнице в подвальные помещения. «Я еле поспевал за ним. Вот тебе и столетний старик. Бегает, как дроид с ошибкой в программе». «Мастер!» Отчаянно крикнул я, пытаясь хоть на немного задержать стремительный спуск вниз этого лысого хорша. «А про какое сердце и внутренности вы сейчас говорили?» Лир внезапно прекратил свой сумасшедший забег и с недоверием посмотрел на меня. «Ты сейчас серьезно меня спросил, юный техник?» И принялся дальше внимательно меня разглядывать. «Я чуть не врезался в мастера. Хорошо, что успел затормозить». «Э, ну да», — неуверенно ответил я. «Сердце, внутренности. О чем вы говорили, мастер Лир?» «Это меня спрашивает будущий техник». Мастер демонстративно закатил глаза и шлепнул себя рукой по лысой башке. «О, святые дроиды, да это же совершенно ясно. У любого сооружения или техники есть сердце, в нашем случае это энергосистема дома». «Внутренностями мы называем его коммуникацией, мой неразумный помощник». «Так бы сразу и сказали», — продолжал оправдываться я. «А то сердце, внутренности... Мы что, живодеры, что ли?» «Все, хватит болтать, малыш. Нас ждет работа!» Снова завопил этот сумасшедший мастер, срываясь на бег. «О, великие звезды! Кого вы мне дали в наставники?» — подумал я и молча поспешил за ним. В самом большом помещении находился гараж и примыкающая к нему мастерская. Гараж не пустовал, в самом центре его стоял небольшой глайдер. Своими резкими и хищными формами он напоминал свирепого зверя, приготовившегося к прыжку. «Ого — Ого! — ошарашенно проговорил старый мастер. — Откуда в нашей дыре появилось это чудо? — Мастер Лир, а что особенного в этом глайдере? — спросил я, заинтересовавшись. — Ну, как тебе сказать, малой? Это широко известный в весьма узких военных кругах конверсионный разведывательно-диверсионный глайдер «Хамелеон». У него много встроенных военных прибомбасов. Например, система активной защиты от сканирования. Я уж не говорю о системе антистаннера и функции пси-защиты. — Мастер, ну а нам-то зачем он нужен? «Может, лучше продать его?» «Ха! Продать!» — усмехнулся лысый техник и сморщил свое лицо. «Да ты, малек, представить себе не можешь, сколько это чудо может стоить. Далеко не всякий навороченный флайер сможет обойти его по цене. Ведь после перепрофилирования у него изъяли только вооружение и систему глушения нейросети. А так этот аппарат для наших условий просто идеален. — Я потом скину тебе его сопроводительную документацию, ты пальчики от удовольствия оближешь. — Да, повезло тебе просто неимоверно. Хотя есть одна загвоздка, — поморщившись, промолвил дед. — Энергию жрет эта животина, как не в себя. При активном использовании всех функций машины запаса хватит только на пару дней. — Тут кредитов на него не напасешься, — вздохнул техник. Я всегда мечтал на таком прокатиться. «Так в чем же дело, мастер Лир?» — удивился я. «Сейчас, как закончим с осмотром ваших любимых сердец и внутренностей, так сразу и покатаемся, ведь коды допуска у меня на него есть». «Точно!» — обрадовался техник. «Вот я старый Хорш. Я даже об этом и не подумал. Привык, что ремонтирую всю жизнь чужие игрушки». «Спасибо огромное, малой, за предложение. «Я еще покажу тебе, как гоняют техники!» Старик как-то злорадно ухмыльнулся, и мне почему-то стало немного не по себе. «Давай, малой, дальше смотреть!» Скороговоркой пробормотал он. «Вдруг еще чего интересного найдем?» «Как скажете, мастер», — произнес я, удивленный таким энтузиазмом старого человека. «Мы зашли в помещение, напоминающее небольшую техническую мастерскую». Сразу бросились в глаза несколько технических дроидов, стоящих на подзарядке и мигающих многочисленными веселыми огоньками. Их конструкция была мне незнакома. У стены был оборудован профессиональный ремонтно-диагностический комплекс. «Звездную пыль мне в печенку!» — пораженно прошептал мастер Лир. откуда это здесь? Да мы даже мечтать о таком не могли!» Это очень-очень продвинутая инженерная модель, малой, со встроенным 3D-принтером. Теперь я начинаю понимать, что дорогущий глайдер уже не самое потрясающее твое приобретение. Вот это комплекс. Странно, но для управления этим аппаратом нужны довольно серьезные инженерные базы знаний. Интересно, что на нем тут творили? мастера мы сможем использовать этот комплекс? С затаенной надеждой поинтересовался я. «Увы, мой юный друг», — приуныл мой наставник. «Во всем Винзуре нет сейчас такого разумного, который смог бы полноценно использовать это техническое чудо. Возможно, только в нашей столице есть специалисты для работы на нем. Он же шестого поколения. А я только по сети иногда любуюсь подобными штуками». Но ты знаешь, есть еще одна причина, по которой мы не сможем работать на нем. Ему требуется прорвы энергии. Мы должны отключить почти половину потребителей энергии в Вензуре, чтобы этот аппарат смог выдать все, что он умеет. Увы. Мастер, — попросил я, — чтобы хоть немного отвлечь его от своих технических дум. Давайте поищем еще. Возможно, тут есть дополнительные источники энергии для всех этих штук. «Да-да, конечно», — быстро откликнулся мастер и начал активно проверять своим переносным диагностом все идущие от комплекса энергошины. «Вот здесь. Давай, вскроем эту панель. За ней должна быть техническая ниша. Вдруг мы там что-нибудь найдем», — с затаенной радостью проговорил Лер. «Иначе мы уже давно бы зафиксировали дикий перерасход энергии в поселении». Панель оказалась с хитрым запорным устройством. Немного повозившись, мы ее сняли. За панелью располагалась не техническая ниша, а целая комната. Почти всю комнату занимал огромный металлический ящик. Во все стороны от него расходились пучки мощных энергошин. «Ну, чего же вы молчите, мастер Лир?» — обратился я к мастеру. Старик застрял на пороге комнаты с открытым ртом и вытаращенными до предела глазами. Он открывал и закрывал рот, что-то невнятно, лихорадочно бормотал, и вдруг неожиданно стал гоготать, как душевно больной человек. «Мастер», — обеспокоенно заметался я, пытаясь хоть что-то понять, — «что с вами случилось?» Спустя несколько минут Лир все-таки смог прийти в себя и полным ехидства голосом спросил. «Малой, а знаешь ли ты, что мы сейчас видим перед собой?» — И еще хочется спросить, зачем мы используем наш поселковый энергетический комплекс? э простите, мастер, я ничего не понял, — заикаясь, переспросил я. — С вами сейчас точно все в порядке? — Эх, молодежь! — вздохнул огорченно техник. — Нахватаетесь, Бас, и считаете себя техниками. — Ты разве не видишь, что это? Посмотри на гравировку повнимательнее. Я подошел поближе к этому железному чудовищу и уставился на длинный ряд, состоявший из цифр и букв. Они мне ни о чем не говорили. «Простите, но этого в базах знаний нет», — признался я. «Не знаю, что это такое, но, возможно, это мощнейший накопитель энергии?» «Ладно, отрок, не буду тебя дальше пытать. Запомни, мой неразумный друг». Ты видишь перед собой промышленный реактор холодного синтеза. Его мощности с лихвой хватит не только на все объекты нашего скромного поселения, но еще на очень, очень многое. Вопрос в другом. Зачем тут такой реактор? И для каких целей он требуется? Вдруг мастер Лир замер. Взгляд у него стал отсутствующим и холодным. Через минуту он очнулся и резким голосом бросил мне. «Малой, временно прекращаем свой обход». «Что случилось, мастер?» — обеспокоенно спросил я. «Почему мы так резко остановились? Ведь еще много чего можно посмотреть». «Только что по нейросети со мной связался наш глава поселения. Ума сообщил, что сотрудники службы безопасности задержали напавших на руководство Вензура. Нас просят подъехать и присутствовать на допросе».